Приоткрыв железную заслонку в борту «Панча», Макота выглянул. В поездку ко дворцу он взял пять сендеров, три мотоциклетки и больше тридцати человек. Макота не считал Чечению серьезным противником, но собирался еще поездить по окрестностям, припугнуть заново фермеров, чтобы и думать забыли о бунте. Может, вспомнить молодость и ограбить торговый караван? Кроме прочего, он хотел стать хозяином пары-тройки нефтяных скважин –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 прошипел Бритва, не оглядываясь. «Кто-то там воюет!»